Глава двадцатая «В моей новой жизни события слишком часто меняются, поэтому и наша последняя встреча с Казановым, хоть и была всего полгода назад, имеет статус давний». «Александр, судя по вашему выражению лица, вы мне не особо рады», — улыбнулся Виталий Иванович, поправляя очки. «Ну уж извините, что не с цыганами и медведем вас встречаю. У вас такой род деятельности, что вам не всегда и везде рады». «Да, вынужден с вами согласиться», — сказал Казанов и отвел меня в сторону. Сириец Аюб в это время подошел к Уланову и поздоровался. Что-то начал у него расспрашивать, но меня от их беседы отвлек Виталий. «У нас с вами немного времени, так что говорим быстро и не отвлекаемся. Может, что-то хотите спросить?» — уточнил у меня Казанов, сняв очки и убрав их в нагрудный карман рубашки. «Что происходит? Вас обычно по всякой ерунде не вызывают». В Сирии все пошло через одно большое и мягкое место. Дома смотрят на это уже не так оптимистично. Все надеялись, что будет легче, чем в Афгане, и правительственные войска быстро наведут порядок. Но уровень коррупции и предательства превысил все мыслимые и немыслимые объемы. «Нам с вами нужно будет отвоевать Пальмиру, желательно дипломатически. Как раз-таки я и господин Аюп летим в Хама для подготовки встречи. Посему не будем задерживаться». Тут уж Казанов понимает ситуацию лучше, чем кто-либо. «Хорошо, но у меня тоже есть одно дело в хама. Догадывайтесь, о чем я?» «Естественно. Инокентий Джон Ридович отправил в глухой нокаут заслуженного сирийского военачальника». «Ладно, вместе разберемся», — ответил мне Казанов, пройдя мимо меня. Сделав пару шагов, он остановился и повернулся ко мне. «Как вы в таких случаях говорите? Своих не бросаем, верно?» — улыбнулся Казанов. «Так точно, Виталий Иванович». «Хороший девиз. Не бросим, Саш». Карим ждал моей команды на подготовку к запуску. Он стоял вместе с летчиком-штурманом рядом с машиной «АПА». Когда Виталий забрался в грузовую кабину, я подошел к своему экипажу, чтобы дать указания. «Командир, так кто это?» — спросил мой правак «На этот вылет я решил взять с собой того самого Петю Могилкина». «Парень толковый, но опыта не особо много, так что будет набираться». Петручу, это твои пассажиры на сегодня». Ну, «Так это понятно. Просто нужно знать, кого перевозим», — заинтересовался Могилкин. Карим улыбнулся, а я думал, как бы не сильно обидеть парня. «Брат, будешь много знать, скоро состаришься», — ответил за меня Уланов. Петьку я посадил на место командира экипажа. Решил со стороны посмотреть, как он летает». «Запускай, И-9!» – скомандовал Могилкин. «Понял», – ответил Карим и пристал со своего места. Он поднял вверх кулак, показывая технику на стоянке через остекление кабины, что сейчас будет запуск вспомогательной силовой установки. Через несколько минут были запущены двигатели, и Могилкин приготовился запрашивать взлет. «Артек, 501-й, для взлета». «501-й, полосе, залетный, 358 градусов ответил Петру руководитель полетами. Могилкин посмотрел по сторонам и растормозил колеса. «Через несколько минут мы уже вырулили на полосу и приготовились ко взлету. Разрешение ТРП было получено». «Контрольное весение», — произнес Петя в эфир и начал медленно отрывать вертолет от бетонной поверхности. «Я аккуратно держался за органы управления, хотя больше изображал, что держусь. Лезть в управление я не собирался» ми восьмой взмыл верх, и Могилкин выполнил разворот, проверяя вертолет на весенний. «Контрольные нормы, взлетаем», — доложил Могилкин. Петя медленно отклонил вперед ручку управления, поддерживая при этом вертолет рычагом «Шаг-газ». чувствую, что он начался размерно отклонять правую педаль. Но с вертолета слегка опустился, и мы начали разгон. «Пока все плавно и четко». Несущий винт зашумел сильнее. Вертолет слегка просел, а потом снова ускорился. Тот самый переход сосевой на косу и обдувку лопастей несущего винта пройден. Даже с виброгасителями этот переход ощущается. «Скорость 120, 140. По маршруту пойдем на 180», — сказал Могилкин по внутренней связи. «Да, так и пойдем. Высота 150. Понял», — ответил я, совсем убирая руки от органов управления, а правую ногу с педали». Пожалуй, за взлет оценку «Отлично!» поставить Петьке можно. Сам полет прошел спокойно. На посадке все было ровно, без болтанок и задержек при определении нам места стоянки. Подрулили мы как раз к месту базирования советской техники. Группа машин Ми-24 и Ми-8 стояла недалеко от стоянок сирийских вертолетов. Они были зачехлены и под охраной солдат правительственных сил. «Здесь же в ожидании нашей остановки столпилось много человек. Основная часть, судя по всему, представители командования местной базой, но рядом с ними сгруппировались и мои подчиненные. Издалека можно было узнать и Хачатриана, и Ибрагимова, и... друга Кешу. Когда мы зарулили, к вертолету уже побежали несколько человек встречать наших пассажиров. Карим встал со своего места, чтобы пойти открыть сдвижную дверь. Казанов перед выходом заглянул в кабину и пожал каждому руку. «Александр, далеко не уходите, будет разговор». Я утвердительно кивнул, и Виталий вылез из вертолета. Уже после выключения Могилкин решился обратиться ко мне. «Сан Саныч, разрешите получить замечание?» спросил Петя после остановки несущего винта. «Нормально все, только мы не на проверке техники пилотирования, поэтому оценки не будет», ответил я, поднимаясь с кресла. «Но в целом...» продолжил допытывать меня Могилкин. «В целом нормально все, пошли на воздух». «Товарищ командир, ну все-таки, а то я аж от волнения спать не могу». «Ну, это ты зря. Будь спокоен, как абориген под пальмой, я ж сказал, нормально все». Хвалить его не стоит, чтобы парень не зазнавался, как и не стоит принижать его успехи, а они есть. Когда я спустился на бетонную поверхность стоянки, ко мне уже шла целая бригада моих подчиненных. Ай, Садыки куда-то готовятся», — показал Карим на один из ми восьмых с эмблемой сирийских ВВС. Этот вертолет приводили в порядок весьма тщательно. Бортовой техник протирал остекление кабины, а остальной инженерный состав оттирал нагар от выхлопных газов двигателей. Погода в Хама в это время года не такая теплая, как в Мими. Солнце греет не столь сильно, а на термометре комфортные плюс 15 градусов. Впору и шевретовую куртку надеть. Уходящие от нас Казанов и Аюб так и сделали, надев сверху тонкие куртки. Через минуту ко мне подошли мои подчиненные. Качадрян со своим лучшим другом Ибрагимовым, два представителя инженерно-технического состава и главный виновник торжества. и Иннокентий Джон Ридович Петров выглядел счастливым, но чересчур заплывшим. Такое ощущение, что его пчелы покусали. Поднабрал Кеша несколько килограмм как минимум. А еще обзавелся интересным аксессуаром на правой руке в виде перебинтованного пальца. Причем среднего пальца. Другую фалангу, но никак на руке Кеша повредить не мог. «Товарищ командир старшей передовой группы?» «Да ладно, Рубен, как оно?» Остановил я доклад Хачатряна, пожимая ему руку. «В целом хорошо, работы особо нет. Облет окрестностей делаем, наши стоянки на посадке прикрываем, иногда представителей командования контингента перевозим по точкам». «Текучка короче, как у остальных?» спросил я, поздоровавшись с другими ребятами. В ответ услышал хоровое исполнение слов «нормально» и «пойдет», а вот от Петрова пока не было и звука. «Рубен и Кеша останьтесь, остальные свободны», — сказал я. Когда нас оставили втроем, мне протянули рапорт, и это было единственное слово, которое я смог разобрать. Видимо, рапорт писал Кентии левой рукой и из-под ноги. «Саныч, я же не хотел, а он так и нарывался, но я же все равно не хотел, но он нарвался и прямо мне на кулак, как будто сам просил, а у него еще рожа, так и просила кирпича, но кирпича не было, поэтому я его кулаком отсюда и вывих, вот так вот все и было», — объяснил Кеша. «У -у, достойное объяснение», — ответил я, пытаясь разобраться в каракулях моего друга. «Командир, в рапорте я все изложил. Я Оли не видать, не хотел. Так вышло». «Пока что я увидел, что Кеша получил травму на производстве. Сам текст рапорта был страшным сном учителя русского языка». «Да ты не талант, ты гений, Иннокентий. Я вот из твоего текста ничего не понял. Ты что-нибудь понял, Рубен?» Протянул я ему рапорт Петрова. «Тут... да хоть написано» не сдержал улыбки Хачатрян. «Это было бы смешно, если б не было так печально». «Ты, брат, русский язык учил? Что у тебя было по нему в школе?» спросил я у Кеши. «Всегда пятерка». У меня чуть глаза не вывалились из глазниц. «Я думаю, тебя слегка переоценили, Кеш. Как зовут твою учительницу?» «В смысле?» переспросил Петров. «Блин, ну как ты обращался к своей учительнице по русскому языку?» «Ну, в школе — Виктория Викторовна, а дома — мама». Тут трян чуть не упал со смеху, а я вот был готов провалиться под бетонку, на которой мы стояли. «Быстро рассказывай, как все было, а то маме письмо отправлю, чтоб на твой почерк полюбовалась», — повторил я. В целом ситуация была вполне ожидаемой. Если верить словам Кеша, а я им верю, просто так бы он не ударил сирийского подполковника — Он, к слову, оказался командиром авиационной базы в Хама. Оказалось, что данный товарищ запретил заправку топливом наших вертолетов, пока не будут оформлены правильные документы, и у него не будет какого-то там распоряжения. Наверное, от самого Хафезаса даже дал бумагу. Нам на вылет нужно было. Блокпост сирийские мятежники атаковали. Местные вертушки разлетелись, и нам добро дали на вылет и поддержку. А он такой важный идет, фон Барон. Из столовой вышел после обеда в развалку с зубочисткой. Возмущался Петров, размахивая поврежденным пальцем. — По морде зачем бить? — спросил я. Здесь возникла немая пауза. дрян отвернул голову, а Кеша не сразу начал говорить. Кажется, что-то сильно его зацепило. Ему Кеша Джан говорит, что там солдаты умирают. Лететь надо! начал Рубен и замолчал. А он что? Этот Буров и говорит. Да ерунда, говорит, солдат для того и нужен, чтобы умирать с улыбкой. Ну, я ему пару раз в бубен и зарядил, ответил Кеша. Я выдохнул и аккуратно сложил в несколько раз рапорты на Кентия. Жаль, что всего два раза зарядил, добавил я и отдал сложенный листок Кеша. Спустя полчаса я уже стоял в кабинете представителя советского командования на этом аэродроме. За обшарпанным столом сидел худой подполковник, сверляющий меня огненным взглядом. «Как вы воспитываете своих подчиненных, товарищ майор? Что это за рукоприкладство? Как шпана какая-то? Разве нельзя было решить дело мирным путем?» — разводил руками товарищ подполковник. «Видимо, нет. Я спрошу прямо. Как же так вышло, что вертолеты не заправляются как надо и когда необходимо?» Худой подполковник встал и направился ко мне. «Вы на что намекаете, Клюковкин? На саботаж и беспечность с моей стороны? За словами следите, майор!» «Слежу, товарищ подполковник. Но когда дело касается выполнения поставленной задачи нашей родины, предпочитаю говорить прямо. Вам процитировать слова командира базы Хама?» Подполковник фыркнул и направился к рычащему холодильнику. Пару раз хлопнув по нему, он заставил бытовую технику замолчать. «Рукоприкладство неприемлемо!» «Но, в целом, я с Петровым согласен. За такой саботаж, который происходит здесь Хама, стоило бы врезать этому подполковнику давно». «Что с топливом? Может, следует доложить еще выше? Со мной прибыл весьма серьезный человек из сирийского военного ведомства, который может донести на самый верх». Подполковник посмотрел на меня и покачал головой. «Не стоит. Сейчас мы с вами пойдем к господину абдул -Лаяду. Будем разговаривать напрямую». «О чем?» «Про топливо и его лицо. Капитан Петров отоварил, яда весьма солидно». Но в кабинете командира базы хама не оказалось. Как сообщил его адъютант, господин полковник убыл к вертолету. Его срочно вызвали в Дамаск. «Я решил вернуться на стоянку, поскольку Казанов может в любой момент объявиться. А еще, может сказать, лететь дальше. Я уже приближался к вертолету, когда подъехали несколько автомобилей к сирийскому Ми-8, которые так тщательно готовили к вылету». Из головной машины вышел крупного телосложения сирийский офицер. На голове у него была фуражка, а сам он шел так, будто по красной дорожке идет за наградой. Правда, лицо у него было разбито. Похоже, что это тот самый сирийский подполковник, которого огрел Кеша. Пока сирийский вертолет выруливал на полосу, к нам подъехал Казанов с коллегой Аюбом. «Провожаете — Провожаете? — спросил у меня Виталий, заметив, как я смотрю вслед вертолету с командиром базы «Хама». «Вдруг он передумает улетать? Мы с ним так и не поговорили». «Не то он все понял и сейчас летит приносить свои извинения», — заметил мне Аюб. «То есть как?» «Махинации с топливом были не только в вашем отношении. По господину Абдул-Аяду давно плачет тюрьма», — подмигнул Казанов и закурил сигарету. «Что ж, вся ситуация решилась и без моего непосредственного участия». «А теперь мы с вами поработаем, Саша», — выпустил Дэм Виталик. «Вроде мы должны были поговорить». «Поговорим, но не здесь и не сейчас. Нам нужно в Пальмиру. У меня встреча с главой мятежников».